«Ладно, извиняюсь», — сказал я. «Был неправ». «Это верно», — сказал сержант. «Так чего ты хотел, сынок? Или просто развлекать меня пришел?» э -э -э «А я могу получить какую-нибудь дополнительную информацию о службе в десанте?» — спросил я. «Может, вы дадите почитать мне рекламный буклет или еще что-то в этом роде?» «Служба в пехоте в дополнительной рекламе не нуждается», — сказал сержант. Но если у тебя есть какие-то вопросы, то я могу на них ответить. Собственно говоря, для этого я здесь и сижу. «А мы можем поговорить на чистоту?» – спросил я. «Без всяких военно-патриотических лозунгов и прочей чепухи». «Давай попробуем». «Как скоро начнется война?» «Мне об этом никто не докладывает, знаешь ли». «Ну, а по вашему личному мнению...» Кто знает, Майерс пожал плечами, может быть через год, может быть через пять лет, может быть через десять, а может быть и завтра. Я думаю, как только она начнется, мы сразу же об этом узнаем. Если что, я тебе лично об этом сообщу. А что даст мне службы в армии? Помимо глубокого морального удовлетворения от того, что ты выполнил свой долг по защите демократических ценностей Альянса, я же попросил обойтись без лозунгов. «После того, как ты отслужишь 5 лет, ты снова станешь полноправным гражданином Альянса, а на твоём счёте окажется довольно кругленькая сумма», — сказал Майерс. «После этого ты можешь либо продлить контракт, либо вернуться к штатской жизни». «Кроме того, если ты вдруг захочешь получить образование, тебе будут предоставлены льготы для поступления в институт. Если тебя серьёзно ранят или изувечат, тебе будет полагаться пожизненная пенсия. Если тебя убьют...» то расходы по твоим похоронам Альянс возьмет на себя, а твоим родственникам, если таковые есть, выплатят компенсацию. Разумеется, все это произойдет в том случае, если в течение ближайших пяти лет не случится войны. А уж если случится, тогда никто тебе никаких гарантий не даст. Ну как, убедил я тебя? Я не хочу до конца жизни просидеть на этой космической станции, сказал я. «В этом я тебя понимаю», — согласился Мэрс. «Я хоть самый не социк, но местная обстановка действует на меня угнетающе. Дай правую руку». Просканировав мой чип личности, сержант уставился на экран. «Алекс Стоун родился на Земле, возраст 25 лет. IQ выше среднего. Уровень агрессивности ниже среднего. Специалист по трехуровневому программированию». Выходит, Алекс Стоун, чей личностный чип засунул мне под кожу полковник Визерст, на самом деле был программистом. Только я понятия не имел, что такое трехуровневое программирование и чем оно может отличаться, например, от двух- или четырехуровневого. Конечно, я имел некоторые познания в языках программирования, только они устарели на пару тысяч лет. Если кто-нибудь попросит меня продемонстрировать уровень моих профессиональных навыков, Может случиться неприятность. Насколько я вижу, физические кондиции у тебя неплохие. Спасибо за это секретным лабораториям СБА и их беговым дорожкам. В общем, я не вижу причин, по которым ты бы не мог записаться в пехоту. Но я вижу, что особого энтузиазма эта идея у вас не вызывает. «На этой неделе ты пятый по счету, который приходит ко мне с такими разговорами», — сказал сержант. «И все вы отчаянно трусите для того, чтобы сделать один-единственный шаг, который вернет вас на дорогу, ведущую обратно в общество приличных людей. Все вы хотите только одного, чтобы я убедил вас в правильности такого решения, расписал вам райскую жизнь, которая начнется сразу после того, как вы поставите свою подпись под контрактом. И я здесь вроде бы как для этого и сижу. Убеждать, уговаривать, подслащивать пилюлю. Не сказал бы, что у вас это хорошо получается, заметил я. Да мне и смотреть-то на вас противно. Устало, сказал он. Вы сброд. Человеческие отбросы. Еще одна порция социков, которая решила, что совершит очень умный поступок, записавшись в пехоту. Некоторые даже умудряются рассказывать мне сказки о том, что принимает это решение, руководствуясь исключительно патриотическими побуждениями. Враг у ворот и всякая тому подобная чушь. Но на самом деле никто из вас даже не помышлял о том, чтобы надеть форму до того, как все вы загремели в это болото.